Глава 17. Как только двери лифта на этаже п 2 открылись, Елена нахмурилась. Света не было. Прямо перед ней в линолеумном полу второго подвального уровня отражался лишь тусклый красный свет таблички аварийного выхода дальше по коридору. Почему нет электричества? Она вздохнула. Время работы аппарата МРТ обходилось недёшево. Он стоил почти 2 миллиона долларов. И пользовались им по очереди факультет психологии, ассоциация нейробиологии и, собственно, Биофак. Она двинулась по коридору. Негромкое шлепанье е ё дешевеньких мокасин казалось лишь усиливалось темнотой. Вскоре ее глаза привыкли к сумраку, и она стала различать знакомые двери кабинетов и кладовок. Оставалось надеяться, что у Келлина успели снять томограмму перед тем, как вырубилось электричество. Он должен был явиться на назначенное сканирование час назад, и у занимающейся с ним лаборантки Белл хватило бы ума позвонить в случае каких-то проблем. Елена свернула за угол и остановилась, глядя вдоль длинного коридора, как помигивающий огонек аварийного выхода начинает тускнеть. Что-то было не так, но она не могла понять, что именно. Привет! Вдруг послышался чей-то голос. Она коротко взвизгнула, едва не уронив из подмышки л э п т о п За спиной у нее стоял Чарльз, его белозубая ухмылка слабо светилась в темноте. Не смешно, раздраженно буркнула она. Чарльз, а похоже, е ё реакция только позабавила. Я и забыл, что вы боитесь темноты. Мир? Он протянул ей бумажный стакан из с т а р б а к с а Елена осторожно пригубила. Сколько раз ты туда ореховым сиропом ш и к н у л Четыре? Его улыбка стала еще шире. Ну вот, я пришел на процедуру пораньше, да еще и кофе прихватил. А вы даже не удосужились включить свет? Она вздохнула. Ладно, давай посмотрим, что там случилось. Они двинулись в сторону кабинета, в котором стоял аппарат. Сейчас только и разговоров, что про то убийство, заметил Чарльз. Елена искоса посмотрела на него. Иногда Чарльз как-то странно выделывался, словно насмотревшись кино, как должны вести себя детки из богатых аристократических семей. Зачем он напялил костюмную рубашку и жилет посреди белого дня? Руки он держал сцепленными за спиной. Да, попросту ответила она. Ей не полагалось говорить про Майкла вообще ни с кем, тем более с кем-то из других пациентов. Это ей категорически посоветовали и полиция, и Леонард. Сама Елена так и не могла до сих пор в это поверить. Просто невероятно, что в каких-то 30 ф у т а х от ее кабинета зарезали парня, которому по закону даже еще нельзя было заказывать себе выпивку. прямо в кампусе пациент, которого она знала больше двух лет это так ужасно опять забросил он удочку в голове у Елены на долю секунды промелькнула мысль а не знает ли Чарльз что Майкл тоже участник программы он вроде большой любитель сплетен может все-таки знает они свернули за угол и Елена резко остановилась Чарльз от неожиданности даже натолкнулся на нее он определенно выключен произнесла она осознав чего именно не хватает Аппарат МРТ всегда постоянно издавал характерное гудение, подходя ближе, ты всегда слышал ритмичное врум-врум-врум. Теперь же в коридоре стояла мертвая тишина. Чарльз тоже к чему-то прислушивался, склонив голову набок. И тут Елена услышала кое-что другое: приглушенный крик, нечто похожее на стон. В животе образовалась леденящая пустота. Она понимала, что надо идти на звук, может, кто-то пострадал, но ей не хотелось этого видеть. Чарльз без всяких колебаний выступил вперед. Ну, конечно, подумала Елена, сначала делаем, потом думаем, все как всегда. А тот уже направлялся к г о б р а з н о й комнате, которую они между собой называли центром управления. Здесь обычно располагались она или кто-то из лаборантов, управляя сканером. От помещения с собственным аппаратом МРТ этот закуток отделяла стеклянная панель. Елена не хотела знать, что там в центре управления, но все-таки заставила себя шагнуть вперед. Когда она оказалась внутри, Чарльз уже разговаривал с кем-то, наклонившись и упершись руками в колени. Бел сидела на полу под столом, прижав руками колени к груди. Ее в с ю трясло, глаза блестели, лицо было мокрым от слез. Вы замерзли? – спрашивал Чарльз. Что с вами такое? Бел молча ткнула дрожащей рукой куда-то себе за спину. Елена присмотрелась сквозь стекло к помещению с аппаратом МРТ и увидела, что там кто-то лежит на полу. Видны были только ноги. Протолкавшись мимо Чарльза, она шагнула в комнату. Поначалу даже не поняла, что видит перед собой. Кто-то лежал на полу в луже крови, выгнув тело и раскинув руки и ноги под странными углами. По полу разлетелись несколько окровавленных кусочков непонятно чего, и когда она подняла взгляд, то увидела брызги крови на сканере. Вновь перевела взгляд на тело и сердце с к а к н у л о О боже, это же Келлен! Елена потянулась к нему, не обращая внимания на подошедшего сзади Чарльза, который крикнул ей, чтобы не трогала тело, прижала палец к шее Келлина. Пульс не прощупывался. О боже! Чарльз присел на корточки, наклонился, стараясь держать свои дорогущие лоферы подальше от растекшейся крови. Перевел взгляд с аппарата на кусочки, разлетевшиеся по полу. Что это? Что это такое? Дрожащим голосом спросила она. Дробь вроде стальная. Это такие маленькие металлические шарики, которыми снаряжают патроны охотничих ь ружей. В голове у Гелены замелькали неприятные образы. Сообщения о стрельбе в учебных заведениях и прочих общественных местах стали в новостях настолько обычным делом, что она даже не успевала за ними уследить. В Адамсе имелась даже специальная централизованная система оповещения о подобных стрелках, передающая сигнал тревоги на мобильные телефоны всех студентов. Чарльз выпрямился на коленях, опираясь руками в бедра. На лице у него была написана не столько тревога, сколько неприкрытое любопытство. Веди себя нормально, рявкнула Елена, не в силах сдержаться. Чарльз вздрогнул, осознав, какое впечатление производит. Похоже, что вы расстроены. Елена едва не наорала на него. Речь шла буквально о том, чему Леонард пытался его обучить, повторяя вслед за людьми их эмоции, как будто ты их понимаешь. п р и т в о р я й с я пока не получится. Его тупое отсутствие чувства страха способно привести к гибельным последствиям. Он, он уже был такой, когда я пришла. Света не было. Бел л уже стояла в дверях. Елена вскочила на ноги. Ты позвонила в 911? Сколько тут было стрелков? Бел л кивнула, но тут же виту нею стало задаченной. Вы хотите сказать, что они по-прежнему могут быть где-то тут? Елена сразу представила себе крадущегося где-то поблизости стрелка в черной боевой амуниции с предсмертной запиской в кармане, адресованной какой-то отвергшей его девице. Никто тут не стрелял, вдруг произнес Чарльз, движением руки предлагая ей присесть и посмотреть вместе с ним. Указал на тело, из груди и живота которого обильно текла кровь. Потом на основание аппарата МРТ, на котором лежала окровавленная дробь. Дробь попала не в него, она вылетела из него. Меня сейчас с т ш н и т пробормотала Елена, отшатываясь в коридор. Полиции уже в пути, но нужно было сделать еще один не менее важный телефонный звонок. Конечно же Леонард не снял трубку, наверняка медитировал или еще чего. Вам нужно срочно приехать сюда, прошепела она после сигнала автоответчика. Полиция уже едет. О, это просто кошмар, это Келлен, его убили. л е о н а р д это уже второй студент из программы менее чем за пару недель. Что тут черт побери происходит?